«Корвинус некандус эст. Кадавер аквафорти диссолвендум. Нек аликви ретинендум. Таке ут потес». Что в грубом переводе звучало так. «Кервина надо убить. Тело без остатка растворить в азотной кислоте. Никому об этом не рассказывайте». Уиллет и Уорд в немом потрясении взирали на листок бумаги. Они столкнулись с чем-то совершенно непостижимым, и запаса известных им чувств и эмоций не хватало, чтобы должным образом отреагировать на находку. У докторов добавок способность воспринимать новые поразительные сведения изрядно притупились, и оба друга так и просидели в библиотеке до ее закрытия, не в силах что-либо предпринять.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 Вдобавок таинственный доктор получал из Европы странные письма, адресованные Кервину, то есть он считал себя по меньшей мере воплощением злобного некроманта. А теперь из свежего и неизвестного источника пришло новое распоряжение – Кервина убить и без остатка растворить в азотной кислоте. Уж слишком очевидна была связь, да к тому же Аллан по совету Хатчинсона собирался убить юного Уорда.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 он открыл в происходящем что-то смешное для себя и хрипло расхохотался. В следующий миг он громко зашептал страшные слова, звучавшие еще страшней из-за надлома в его голосе. «Фу ты, черт! Они впрямь жрать гораздо. Вот только еда им не нужна. Говорите, месяц без пищи! Сэр! Да вы скромно взяли!» «Знаете, что приключилось со святошей выплом, который собирался убить под землей все живое? Чертте его раздери! Этот болван чуть не оглох от потустороннего глаза, потому и не услыхал вой из колодцев. Он так и не узнал об их существовании. Эти проклятые твари воют там с тех пор, как сто пятьдесят семь лет назад жители Провиденса прикончили Кэрвина».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 Более красноречивой реакции нельзя было и ждать. Чарльз Ворд немедленно лишился чувств. Беседа эта, разумеется, проходила в тайне от психиатров. Они могли обвинить Уиллита и Ворда старшего в том, что те поддерживают безумца в его заблуждениях. Никого не позвав на помощь, Уиллет и Ворд подхватили юношу и положили на диван. Очнувшись, пациент принялся бормотать что-то о словах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 Куда бы он вскоре отправился, не положив взрыв конец его жизни и чрезвычайно долгой колдовской практике. Уиллет убежден, что человек, чья рука начертала ту предостерегающую записку, был способен и на куда более решительные меры. А Кервине предстояло позаботиться Уиллету, а вот о Хатчинсоне и Орне автор записки, судя по всему, позаботился сам. О том, какая судьба их постигла, доктор старался не думать.